Дмитрий Буров. Простой советский спасатель. Книга четвертая. Продолжение приключений Алексея лесового МЧСника, попавшего в 1978 год. На руках у Алексея несколько старых карт городского подземелья. Лисакову предстоит выбор – спуститься вниз и разгадать тайну подземного города, или забить на все и прожить жизнь заново, наслаждаясь морем, солнцем, красивыми девушками и выстраивая свое новое будущее в прошлом. Глава первая. Крик превратил обычное летнее утро на пляже в не совсем обычный день на пляже. В первый момент я сильно удивился. К месту происшествия не рванули толпы любопытствующих с фотоаппаратами наперевес. Потом сообразил. Советские люди технику с собой на пляж не брали а мобильные телефоны еще не изобрели. Так что вокруг дородной тетки, утробно орущей и машущей руками в сторону моря, собрались только близлежащие отдыхающие. Мы с Женькой, побросав надкусанные пирожки, схватили спасательный круг и рванули к возбужденно-голосящим гражданам. Виляя по песку, как зайцы от охотников, стараясь не наступать на ранних любителей загара, которые даже не дернулись от вопля, мы оперативно добежали до компании галдящих людей. «Граждане, попрошу расступиться! Служба спасения!» — горкнул я, тормозя возле голых мужских спин, перекрывающих обзор на воду. «Постранись! Разойдись! Где утопленник?» — заорал следом за мной Женька, останавливаясь рядом. Фонтан песка прыснул из-под его ног и обдал мальчишек, которые вертелись под ногами. Две мамочки тут же недовольно заверещали, ругаясь на Жеку. Но напарник не растерялся и рявкнул во всю силу своих легких. — А ну, тихо! — я сказал. Или я сказал тихо, продолжил про себя шутку из моего времени. Слух же громко поинтересовался. — Граждане отдыхающие, что случилось? Кого убили? Где пострадавший? — Где утопающий? — вторил напарник. Мы во все глаза рассматривали морскую гладь, но на воде и близко не наблюдалось тонущих. Где-то далеко за бойками качалась на легких волнах лодка. Что-то царапнуло внутри, когда я окинул ее взглядом, но ничего такого не заметил и переключил внимание на монументальную женщину в купальнике в крупный горох. — Товарищ спасатель! — ко мне обернулась та самая корпулентная дама, которая начала весь этот сыр-бор. Да, повезло, что называется, по полной. Передо мной стояла тетка, которая не так давно убеждала милиционера определить меня в кутузку за непотребный внешний вид, посчитав пьяницей. Надо же, как тесен мир, особенно город Энск. — Гражданочка, успокойтесь и давайте все по порядку. Успокаивающим тоном с улыбкой обратился я к взволнованной курортнице. — Что случилось? Кого убили? — Товарищ спасатель! Дама придвинулась ко мне ближе, едва не вжимаясь пышным бюстом в мой торс. Я попытался отступить, но не смог. За спиной стояла толпа любителей зрелищ. Ну еще бы. Дни на курорте проходят в однообразности и неге. Из всех развлечений – пляж, море, вечером танцы и пиво, если жена позволит. А тут – бесплатное шоу с убийством. Как такое пропустить? Люди, увы, не меняются. Одно радует. Никто ничего не снимает и никуда не выкладывает. Потому как некуда. «Товарищ спасатель!» Дама, наконец, успокоила свои колышущиеся полушария и взволнованно прижав руки к груди затараторила «Там!» Пухлая рука с золотым ободком на безымянном пальце махнула в сторону моря. «Там!» Судорожный вслип. «Что там?» Женька, нетерпеливо переступив с ноги на ногу, поторопил гражданку. «Говорите уже, ну!» «Жень, подожди! Видишь, женщина нервничает!» «Гражданочка, успокойтесь!» Продолжая улыбаться, ласково обратился я к тетке. «Что вы видели на море? Кого-то унесло на матрасе?» «Нет!» — возмутилась дама. «Как вы могли не заметить такое?» Бюст возмущенно подпрыгнул, выражая все негодование хозяйки. «Там!» И вновь величественный жест в сторону воды. «Человека убили!» И театральная пауза. Да, нелегко живется близким с непризнанными доморощенными актрисами. — Гражданочка, — терпеливо продолжил я, — может, человеку помощь нужна? Скажите, кого спасать? — Он умер! — патетично воскликнула дама, закатывая глаза и пытаясь упасть в обморок. — Так, стоп! Я схватил женщину за плечи и слегка встряхнул. — Женщина! Что вы видели? Кто тонет? «Да никто не тонет!» — возмутила свидетельница. «Уже утонул! Его убили там, на лодке, и скинули в воду! Он умер!» Величественный всхлип и очередная попытка потерять сознание. «Кто муж?» — рявкнул я. «Черт! Так вот что резануло глаз! Отсутствие человека в посудине!» «Я?» — знакомый толстяк с красным лицом выдвинулся чуть вперед. «Держите свое сокровище! Жека, где катер?» Я сообразил, что в первый же день работы на новом месте нарушил главное свое правило, не разузнал про технику и не осмотрел спасательный судно сам, лично. Однако неплохо меня выбило из привычной колеи. «Катер?» Напарник начал оглядываться. «А, катер! Разойдись!» заорал Жека и рванул куда-то в сторону. Я помчался за ним. Потрепанная посудина покачивалась на приколе возле берега, облепленная, любопытствующая малышней. Пацанва постарше крутилась вокруг, забиралась на борт и прыгала бомбочками в воду. — А ну, брысь отсюда! — на ходу крикнул Женька, запрыгивая в старый добрый автобот с подвесным ветерком. Мелюзга брызнула в рассыпную. Мы запрыгнули на борт и через минуту уже мчались в сторону одинокого суденышка, распугивая купающихся воплями в рупор который лежал тут же под лавкой. «Граждане отдыхающие, пропустите спасательный катер! Идет спасательная операция! Посторонись!» Еще никогда я не ощущал себя таким беспомощным в моменте. Наша база – закрытая территория, и когда мы уходим в море, нам не приходится пробиваться сквозь толпу на воде. Еще один момент, который стоит ввести за правило в этом времени. Мы довольно быстро домчались к месту предполагаемого преступления, заглушили мотор и медленно подошли к судну. Лодка действительно оказалась пустой. Ни внутри, ни снаружи никого не наблюдалось. «Слыш, Лёха — Слышь, Леха! — почему-то испуганным шепотом окликнул меня Женька. — Чего? Видишь кого-то? — откликнулся я, осматривая поверхность воды. — Нет, Лех, а Лёх, это ж лодка Сидора Кузьмича! «Кого? Что?» Я оглянулся на Жеку. Напарник смотрел на меня круглыми глазами. «Его! Я номер узнал! Его личное!» Ответил друг и часто закивал головой, словно боясь, что я не поверю. «Уверен?» «Точно тебе говорю! Там вон и фуражка его валяется!» «Кажется!» — сиплым голосом отозвался Женька. «Где?» «Да вон, под скамейкой!» Женька, не сводя с меня круглых глаз, мотнул головой в сторону лодки. В тот самый момент судно вальяжно качнулось на волнах, и из-под лавки выкатилась белоснежная морская форменная кепка, которую Кузьмич практически никогда не снимал. «Твою ж каракатицу!» выдохнул Женька, высказав наши общие мысли. Фуражка оказалась испачканной, чем-то бурым. «Я за ним!» – стаскивая майку, крикнул я напарнику, который застыл со стекленевшим взглядом. «Рация есть?» «А? Что?» – студент поднял на меня ошалелый взгляд. «Сиди здесь! Если есть рация, вызывай милицию на берегу!» «Нету рации!» – моргнул Жека. «Евгений, приди в себя, держи лодку! Я пошел!» Теряя драгоценные секунды на инструктаж, громко и четко отдал я распоряжение и прыгнул за борт. — Да, хорошо, — успел расслышать, прежде чем море сомкнулось над моей головой. Почти час мы с Жекой попеременно ныряли, пытаясь отыскать или самого Сидора Кузьмича, или хоть какой-то намек на то, что с ним случилось. Хотя море не любит делиться уликами. Наконец, смирившись с тем, что никого не найдем, мы забрались в автобот, взяли лодку Пруткова на абордаж и отправились к берегу. Толпа встретила нас тревожными криками. Возглавляла ее все так же, властная дама в гороховом купальнике. Женщина уже пришла в себя и что-то увлеченно вещала отдыхающим, собравшимся вокруг нее, и молодому милиционеру. Парень тоже оказался старым знакомым, тем самым, который принял меня с пробитой головой и сдал на руки Кузьмичу. «Здорово, сержант!» – окликнул я Василия. «Здравствуйте!» Сдержанно кивнул Василий Чудной и продолжил терпеливо выслушивать красочный рассказ «Дама в горох». Мы причалили, вытащили лодку Кузьмича на песок, разогнали пацанят, которые тут же кинулись ее рассматривать, и подошли к Чудному. Вот я протянул Василию фуражку. Больше ничего не нашли. Главная свидетельница громогласно ухнула, драматично вскрикнула «Убили!» и попыталась упасть на руки к своему супругу. Но опытный муж чуть отступил в сторону, и дородная супружница, которая прежде чем упасть разведала обстановку, резко перехотела в обморок. «Свидетелей попрошу остаться!» Строго оглядев застывшую в потрясенном молчании толпу, велел страж порядка. «Я! Я все видела!» Живилась дама и торжествующим взглядом окинула притихших отдыхающих. «Ваше имя, гражданка». Василий изо всех сил старался выглядеть опытным и важным, но у него это плохо получалось. Жидкие усики только добавляли нелепости его молодому лицу, особенно в тот момент, когда молодой милиционер сурово поджимал губы. «Лариса Гавриловна Ладзинская», — громко оповестила всех собравшихся женщина, гордо выпятив бюст. Отчего-то мне показалось, что все должны были ахнуть от удивления, признав в ней по меньшей мере народную артистку. Но к огорчению дамы этого не произошло. Лариса Гавриловна сильно не расстроилась, рассчитывая на то, что сержант сейчас спросит, откуда она прибыла в наш славный город и кем работает. Ну и тут Василий не оправдал ее ожиданий. — Расскажите, что вы видели? Ладзинская обиженно поджала губы. Помолчала с полминуты, но потом деятельная натура не выдержала, и дама принялась рассказывать. Я стояла вот тут, принимала солнечные ванны. Пухлая рука величественно указала в сторону, едва не зашибив случайного человека из толпы. Смотрела вдаль, наслаждалась дивным пейзажем. Муж загорал на коврике вместе с сыном. — Гражданка, оставьте ненужные подробности. Мне нужны конкретные факты, — прервал чудной. «Ну хорошо!» Лариса Гавриловна поджала губы, окинула сердитым взглядом милиционера, но страж порядка не впечатлился, лишь нетерпеливо переступил с ноги на ногу и вытер пот со лба широким платком, который достал из фирменных брюк. Позднее утро плавно перетекало в сторону жаркого полдня, и солнце начинало припекать не по-детски. Часть отдыхающих рассосалась по своим коврикам, вернувшись к своим курортным делам. И только самые стойкие, точнее, самые любопытные, остались ожидать развязки непонятной истории. — Так что вы видели, гражданка? — Василий поторопил Ладзинскую. — Так вот, я стояла и наслаждалась видами, когда увидела лодку, она плыла оттуда. Жест в сторону горизонта. — В лодке были люди? — устало уточнил сержант. — А как вы думаете? — воскликнула Лариса Гавриловна. — Как лодка может плыть сама, без людей? Сколько их было? Игнорируя комментарии женщины, Василий продолжил выпытывать информацию. Двое. Мужчина и мужчина. Вы уверены? Чудной поднял глаза на дому. У меня хорошее зрение, стопроцентное! Воскликнула Ладзинская. Что было дальше? Дальше они плыли. Потом остановились. Почему вы обратили на них внимание? «Ну как же! Это была очень странная лодка, я бы даже сказала, пугающая!» Лариса Гавриловна придвинулась к милиционеру и продолжила таинственным полушепотом. понимаете она так подозрительно плыла!» Что в ней было подозрительного? «Ну как вы не понимаете?» Возмутилась дама. «В лодке было двое мужчин!» «И что?» – встрял я, пытаясь понять ход ее мыслей. «Извини» кивнул сержанту, который обжег меня взглядом. «Больше не буду». «Мужчины вели себя как-то подозрительно?» Сержант принялся задавать наводящие вопросы. «Их было двое!» повторила Лариса Гавриловна. Мы с сержантом непонимающе переглянулись. К тому времени Женька уже умчался на вышку. Дежурство никто не отменял, а на пляже чего только не приключается в течение дня. «Я никак не мог понять». Почему женщина решила, что двое мужчин в лодке – это необычно? До полной толерастии еще далеко, даже за границей еще не настолько откровенно и открыто показывают всю эту нетрадиционную свистопляску. А уж в Советском Союзе двое мужчин в лодке не должны вызывать такое недоумение, чтобы обратить внимание. «Двое мужчин, я понимаю», – терпеливо повторил золотзинский сержант. «Чем они привлекли ваше внимание, гражданка?» они были безудочек ласково словно малому ребенку объяснила наконец свидетельница и торжествующе уставилась на нас мы с василием еще раз переглянулись пытаясь понять ход женских мыслей то есть если мужики в лодке в море безудочек это странно что они делали в лодке плыли конечно же ехидно улыбнулась женщина Я мысленно взвыл и от всей души столкнул дуру бабу по лбу. Сержант прикрыл глаза и в очередной раз вытерпот. Просто плыли. Просто плыли. Вы понимаете, доверительно наклонившись к милиционеру, пропела Лариса Гавриловна. Они просто плыли откуда-то, без всяких этих досок, на которых носится эта сумасшедшая молодежь. Женщина закатила глаза, выражая свое мнение о современных юношах и девушках. А потом остановились и принялись ругаться. — Почему вы так решили? — уточнил чудной. — Ну, это же сразу видно! — удивилась Ладзинская. — Да? По каким признакам вы определили, что мужчины в лодке ругаются? Сержант не сдавал позиций. Женщина скривилась, но на минуту задумалась, перебирая в голове подробности. Тот, что в кепке, он что-то доказывал второму, более молодому, а молодой возмущенно размахивал руками, даже пытался встать, но лодку качнуло, и он упал обратно. — Дальше. — Вы заявили про убийство. — Именно! — воодушевилась Лариса Гавриловна. — Именно! Самое натуральное убийство! — Как оно произошло? Василий не давал свидетельнице ни малейшего шанса уйти в сторону от рассказа. «Он ударил его веслом!» — воскликнула женщина. «Я видела собственными глазами! Он ударил его веслом! Ах!» Очередная попытка упасть в обморок не увенчалась успехом. Муж стоял все так же подаль, наблюдая за сыном, который возился с куличиками возле пляжного коврика. «Кто кого?» «Парень ударил того, который в кепке! Ударил по голове веслом!» В Ларисе Гавриловне точно пропала великая актриса. Так артистично демонстрировать окружающим свое отношение с помощью лица не всякий умеет. «Что было дальше?» Глубоко вздохнув, поторопил свидетельницу сержант «Дальше? А вы думаете, что было дальше?» Вскрикнула дама, и ее выдающийся бюст едва не выпрыгнула с купального костюма. «Он умер!» «Кто умер?» — Мужчина в кепке. Он упал за борт и умер. — Почему вы так решили? — удивился Василий. — Потому что он упал в море. Я больше его не видела. Разве не ясно? — Ясно, — кивнул милиционер. — А второй? — Что второй? — Вы говорили, в лодке было двое. Молодой ударил того, кто был в фуражке веслом. — Так? — Совершенно верно, — величественный киок Когда человек упал за борт, что сделал второй? «Второй?» Женщина на секунду задумалась. «Он выкинул весло за борт, а потом и сам, зачем-то прыгнул в море». «Прыгнул, чтобы спасти первого?» «Нет, конечно!» Бюст отрицательно качнулся из стороны в сторону. «Он поплыл в сторону берега», — уточнила Ладзинская и, смутившись, закончила. «А потом...» Потом я отвлеклась и больше его не видела». «Опознать сможете?» «Кого?» «Второго?» «Нет, конечно. Он же был голый!» — выпалила дама. «Голый?» — мы с сержантом воскликнули одновременно. «В каком смысле голый?» — первым пришел в себя Василий. «Но он был в плавках таких темненьких, узенькими шортиками». Дама чуть покраснела и стрельнула глазами в сторону мужа. Убедившись, что супруг не слушает, она аккуратно выдохнула и пояснила. На голове у него была кепка с длинным козырьком, так что лица я тоже не разглядела. — Опа! Неужто снова всплыл мужик в бейсболке? — мелькнула мысль, и я навострила уши, желая подробностей. Но наша громогласная свидетельница преступления больше ничего не смогла рассказать. Я передал сержанту фуражку, которую мы обнаружили в лодке, попрощался и отправился на вышку. Перед этим условившись, что Василий подойдет к нам за показаниями, когда закончит с Ладзинской и другими свидетелями.